Глава 9. Ивент. Ждать начала грандиозного замеса пришлось минут пятнадцать. Все это время мобы формировали штурмовые формации. Более мелкие твари кучковались позади гигантских жуков, которые по габаритам достигали чуть ли не высоты крепостной стены Варданы. Понятия не имею, кто руководит обороной города, но сразу после того, как мы приняли квест, на моей карте появилась метка, куда нам надо явиться в течение десяти минут. Так, нам выделили участок стены для обороны, начал я мысленно надиктовывать сообщение. Все разговоры только через кланчат. При посторонних я буду вести себя с вами как скотина, так что прошу не обижаться. Нам придется играть роли хозяина и рабов, иначе быстро вызовем подозрения у игроков высших. Не парься, Джей, мы все понимаем. Тут же пришел ответ от тесты. Все за мной как можно более надменно, уже вслух произнес я, и направился к ближайшему спуску со стены, проталкиваясь между снующими туда-сюда игроками и НПС. Я старался не удивляться расовому разнообразию, но получалось, скорее всего, у меня не очень. Глаза бегали по образам диковинных существ, проживающих в нашей галактике, и отличить, кто из них является высшим, а кто опорабощенный цивилизацией, не представлялось возможным. Нет, как выглядят самые влиятельные протектораты, я знаю, их всего 10. Остальные 30 — это мелкие сошки, по сути, прихлебатели золотой десятки, возможно, и вовсе их вассалы. Дарканцы или теневики, как мы и называем наших проботителей. Как ни странно, известно нам о них достаточно мало, и тень не способна помочь в этом вопросе. Без подключения к общей сайберсети черпать информацию просто неоткуда. Мы знаем, что внешне они очень похожи на человека, а как они выглядят на самом деле, людям неизвестно. Мы знаем, что они могут становиться абсолютно невидимыми. Постоянен этот эффект? Или есть какой-то лимит времени без понятия? Я поспрашивал у друзей о теневиках, так все ответили примерно одно и то же. Еще одна особенность. Никто не видел клановых образований теневиков. «Рабов только в нашей резервации подключают к сотням различных миров на самые разнообразные должности, включая операторов-мобов, но никто так и не смог назвать ни одного кланового образования теневиков. Я одно время интересовался данной темой, шерстил сети и спрашивал об этом у старожилов резервации. Народ говорил об одиночных теневиках на прокачке, но ни разу не видели их в составе группы, даже с соплеменниками». Они держатся особняком от всех и торгуют рабами в сайбермирах. Об остальных высших известно еще меньше. Даже названия раз мы придумали сами по степени схожести с тем или иным фантазийным персонажем. В золотую десятку помимо дарканцев входят орки, эльфы, гномы, киберы. Существа, в которых живого осталось очень мало, а большая часть тела состоит из всевозможных технических примочек, рептилоиды и четыре разновидности зверолюдов. Насчет зверолюдов мы не уверены. Вполне возможно, что все они представители одного народа. И как раз этот вопрос я и желаю прояснить. «Тао, собираю информацию о высших», — написал я в кланчат. «Потом обсудим». Мы уже потестили возможности нашего разведчика на одном из привалов. В связке с наблюдательностью и познанием умение идентификации оказалось чрезвычайно полезным. За время нашей прогулки по пустыне его открыли все, но эффективнее всего скилл работает у Тао. Дрог использовал его на мне и без проблем вскрыл мою маскировку по дельфа. Джей, человек, лидер клана Кайбер, фракция Хаоса, уровень 39, класс Хаотический маг-полиморф. Атрибуты 15 из 18. Далее шло перечисление изученных мной атрибутов. Правда, без числовых значений. Просто список. Система сдала меня с потрохами. Это могло стать огромной проблемой. Ведь появляться в городе с такой ненадежной маскировкой было нельзя. Отсутствие приставки раб в описании игрока в сочетании с человеческой расой мгновенно произведет эффект разорвавшейся бомбы для любого высшего кто сможет считать эти данные, а такие игроки наверняка найдутся. Да и не хочется, чтобы враги знали о моих возможностях заранее. Решение нашлось довольно быстро. Среди тучи выбитых карт отыскался нужный продвинутый атрибут под названием завеса. Атрибут довольно узкоспециализированный и больше всего подходит всяческим ворам, шпионам или разведчикам, но в нашей ситуации его изучение жизненно необходимо. Атрибут позволяет скрывать отображаемые системой данные, и чем выше показатели атрибута, тем меньше информации может получить противник. Еще одним полезным свойством атрибута является сокрытие предметов в инвентаре и уменьшение шанса кражи имущества. В свете того, что у нас имеется целая туча ценнейших предметов, это свойство атрибута будет очень кстати. В нашем распоряжении было всего три карты с данным атрибутом, Сразу после изучения Тао доложил, что из моего профиля пропал список атрибутов, а когда я повысил базовое значение на плюс два, то исчезли расовая принадлежность, класс и уровень. Остался лишь минимум — ник, клан и фракция. Понятное дело, что у крутых шпионов нужные атрибуты могут превышать значение Тау, но мы пока не настолько круты, чтобы против нас выставляли подобных спецов, а там выбью еще нужные карты и прокачаю базу завесы до капа. Тем более, что скоро 50-й левел, и откроется возможность еще усилиться за счет карт. В итоге в мой инвентарь утрамбовали все самое ценное, и мы уже гораздо спокойнее продолжили путь к вардане. Опытные игроки поймут, что у меня изучена завеса, но это вписывается в выстраиваемый образ скрытного мажора-одиночки, который прокачивает сразу трех рабов. К обозначенному на карте участку мы двигались вдоль внутренней стороны крепостной стены, пробираясь сквозь гомонящую толпу игроков и НПС, спешащих занять позиции поудобнее. Народу явно нравится движуха. Все веселые в предвкушении жаркого замеса, который скрасит будни. Неужели все НПС-стражники города под управлением операторов? Обратился я к тени, когда заметил, как отряды солдат в одинаковые брони городской стражи занимают позиции рядом с ближайшими к стене домами. «Не обязательно, Джей», — тут же ответил Искин. «Достаточно всего одного опытного оператора, который может руководить действиями отряда. Видишь десятников? У них на шлемах есть гравировка. Вот в этих NPC точно есть оператор. Смею предположить, что существует специальный функционал управления такой группой». Бесит, что эти инопланетные твари управляют порабощенным народом, словно стадом овец. Появилась отметка на карте, поспеши выполнить приказ, иначе болевая стимуляция и понижение рейтинга. Я как-то общался с парнем, который отыгрывал NPC. Так он больше всего боялся понижения рейтинга и возврата к грушу простых мобов. Причем система оценивает все его действия. Если он будет халтурить, то последует наказание. Согласна. «Это все очень печально, Джей», — грустным голосом проговорила тень. «Поверь, притечи не желали этого. Сайберпространство должно было служить объединяющим фактором для всех жителей галактики. Оно должно было ограничить агрессию, свойственную всем развивающимся цивилизациям. Но во все времена сильные приходили и брали то, что им нужно. Без притечи сайберпространства люди и все другие порабощенные цивилизации уже перестали бы существовать, вас бы просто уничтожили. Никому не нужны конкуренты, а биосферу живой планеты можно изменить под себя и заселить. Возможно, так было бы даже лучше. Вспомнив свою жизнь, ответил я тень. Легче? Да. Лучше? Вряд ли. Ответила Искин. Продолжать тему мне не хотелось, поэтому остаток пути до нужной точки я глазел по сторонам. Архитектура Варданы не отличалась особыми изысками. В свете подвешенных над городом магических светильников появлялись двух- и трехэтажные каменные здания песчаного цвета. Скорее всего, ближе к центру, где располагаются дорогие кварталы, все обстоит иначе, но рядом со стеной во все времена жили самые низшие слои населения. «Вижу торговую лавку», — появилось сообщение от Тау. «Можно сбросить дешевый лоты и закупиться зельями для боя». «Элли, действуй, у тебя три минуты». Тут же принял решение я. «Пойду с ней. Для подстраховки», — добавил Эста, и девушки скрылись до невзрачной дверью, над которой висела потрепанная вывеска. «Как успехи?» — спросил я у Тао, который продолжал сканировать окружающих нас игроков. Что уже нарыл? Мы не знали и половины того, что реально происходит в виртуале. Тут же пришел ответ от друга. «Это о чем?» — тут же насторожился я. Некоторые из тех, кого мы считали высшими, являются всего лишь вассалами. На данный момент мне удалось идентифицировать всего пять раз протекторов. Альвы — мы их называем эльфами, орки — варнаки, киберы — техксы, рептилоиды и минги-зверолюды — варлоки. Причем протекторатами у варлоков являются только львоголовые, как тот мужик, что втащил нас на стену. У всех остальных есть приставка. Либо раб, либо вассал. Ну хрена же себе новости. Мысленно присвистнул я. Шестыми, скорее всего, будут дарканцы. Возможно, мне пока не попался ни один из них. А в чем разница между вассалами и рабами? Присоединилась к разговору Эста. Как минимум, вассалам позволяют создавать полноценные аккаунты в сайбермирах, ответил Тао. Вряд ли это делается по доброте душевной, озвучил очевидное я. «Вассалы должны выплачивать своему сюзерену дань, ну или налог, да без разницы, как это называется». Сайберкристаллы, предположил Тао. «Скорее всего, вряд ли с них берут иню В этом случае до бунта недалеко, а вассалами становятся только достаточно сильные цивилизации, пробощать которые невыгодно, да и не получится провернуть это по-тихому, а лишиться доступа к сайберпространству за нарушение правил «Притечь» «Протекторы не хотят», — написал в чат я. «Тень. Какие мысли по этому поводу?» «По-прежнему слишком мало данных для анализа, но на навскидку могу предположить следующее. Протекторы изготовили на основе устаревших имплантов две модификации — рабскую и вассальную. Уверена, что у обеих модификаций отсутствует прямая связь с сайберсетью, а все сигналы имплантов прогоняются через фильтры». Значит, развитие имплантов у них заблокировано, предположил я. Иначе кто-нибудь уже давно бы взломал модификацию. Наиболее вероятно, что вассальные импланты настроены на полную откачку уполагающихся за онлайн сайберкристаллов. Нет кристаллов, нет развития импланта. Зачем же они тогда играют, не понял я. Скорее всего, эта обязанность прописана в вассальной клятве, предположила тень. Да опять же, можно заработать кредиты. А для многих это уже немало. То есть, получается, что горстка оборзевших цивилизаций держит в страхе всю галактику и медленно доит ее при попустительстве центрального мозга притечь. Получается, что так, Джей, грустно подтвердила тень. Стоп. А как вообще происходит подключение новых рас операторов? Ведь кто-то же был первым. И как становятся протекторами? По галактике. «Разбросано несколько тысяч открытых для посещения станций», начала объяснять тень. «Они являются чем-то вроде информационных центров, совмещенных с генетической лабораторией. Тот, кто смог добраться до станции, получает базовую информацию о притечах и сайберпространстве, обо всех преимуществах, которые дают импланты, о знаниях, которые могут постепенно получить подключенные к сайберпространству расы». Далее, при согласии визитера, оборудование центра берет пробу генетического материала расы претендента, вносит его в свою базу данных и осуществляет перенастройку имплантов. Процесс этот не быстрый, но ты в курсе. Далее претендент получает в дар технологию, позволяющую самостоятельно генерировать импланты минимальных уровней, что-то типа твоего Cyber 3.0. Ну а потом раса начинает осваивать сайберпространство. «Повышать уровень цивилизации, открывать доступ к новым технологиям. В общем, нет предела до да совершенствовались, блин», — буркнул я. «Разум — это такая коварная штука, что найдет баги даже в самой совершенной программе». «Я закончила», — прервала нашу дискуссию с эскином Элли. «Старый хрыч содрал с меня чуть ли не тройную цену, но времени искать другую лавку уже нет. Ловите обмен». Элли передала мне пять зелий на 500 хп пять таких же на бодрость и десять 10 на тысячу манны. На всех зельях есть ограничения как по уровню, так и по атрибутам, но или подобрала оптимальный вариант для каждого. Что примечательно, откат между применениями у каждого зелья был свой, в зависимости от наличия или отсутствия определенных атрибутов. Например, без регенерации я могу использовать банки на ХП и бодрость раз в две минуты, тогда как прокачанный дух — позволяет вливать в себя зелье манны раз в 30 секунд. «Так, зелья довольно дрянные», — начала пояснять Элли. «Прибавка идет не мгновенно, а в течение секунд 10 или даже 15. Так что имейте это в виду. Пришлось продать старику все слитки металла по заниженной цене, а покупать зелье втридорога. Мне даже профессионального опыта не начислили за такую сделку. Но других вариантов быстро раздобыть зелье нет». «Да все норм, -эл успокоила Юэста. «Вот закончится ивент, тогда и развернешь бурную деятельность. Забей на эти копейки». «Пару минут осталось. Погнали на позиции», — поторопил друзей я и поспешил к обозначенной на карте точки. Ивент организован очень грамотно. Весь город был поделен на шесть секторов, в зависимости от уровня игроков и штурмующих стену мобов. Какой смысл нам со своими около сороковыми левелами? пытаться проковырять защиту мобов, скажем, 150+, верно, никакого. Нас просто затопчут. Поэтому и появились зоны, чтобы каждый желающий мог принять участие в веселье и помахаться с примерно равносильным противником. Нам досталась первая зона, которую будут штурмовать мобы от 20 до 50 уровней. Вардана считается высокоуровневым городом, и игроков до 50 левела тут достаточно мало поэтому мы без особых проблем отыскали место на стене неподалеку от башни, на открытой крыше которой все ярче разгорался боевой кристалл. Рядом с нами расположилась группа из семи игроков во главе с орком. Все из одного клана, фракция хаоса. «О, Кайбер, а я про тебя слышал!» Обратился ко мне орк с ником Бронт, напрочь проигнорировав остальных. «Знатно ты полуношником, подгадил. Неужели с этими на дело пошел?» Орк мотнул головой в сторону друзей. «М -м -м, буркнул я, — качаю группу для арены. Вот под шумок и пробрались на разлом. Выдал я заготовленную легенду. «А там чисто фортануло», — добавил я на автомате. Не знаю, как система перевела орку мои слова, но он заржал и дружелюбно хлопнул меня по плечу, отчего я немного присел. Силище у него немеренно. «Нормально так тебе свезло. У меня друг, офицер у владык бездны». Так он говорил, что они этот разлом раз десять вдоль и поперек прошерстили, все бестолку. Я же говорю, повезло. Хотели знаков отличия набить, но вышло все иначе. Но, ну но, -ну", хохотнул орк. «Ладно, походу сейчас начнется. Давай вместе держаться, так больше мобов завалим. Вижу, парень ты не бедный. Раз сам мага взял, еще одного качаешь», — кивком указав на Элли, проговорил орк. «Но и клан создал новый» но это дело твое, так что прикроем друг другу спины. Давай, не стал отказываться я. Ты, я указал на Элли, хили союзников. Хорошо же, Виошальф. со зрядной примесью зависти в голосе проговорил Бронт. Я бы не отдал карту стоимостью под 500 тысяч кредитов рабу. Не спрашиваю, где ты вообще смог ее достать на таком уровне. Элли, сделай себе пометку, что реальная стоимость магических карт... «Гораздо больше, чем системная цена». Тут же написал я в кланчате, а потом ответил орку. «Не жалуюсь. Я вообще склоняюсь к мысли, что гораздо лучше обменять ненужные нам карты на уже изученные магические атрибуты, а базовые для теста выставить на продажу по тройной цене», ответила Элли. «Умница», — похвалил я девушку. Дальнейший разговор пришлось прервать. Мобы ринулись в атаку. Во главе Орды мчались жуки-переростки, опустив голову вниз и выставив вперед толстенный хитиновый рог, которым не напомнил средневековый таран. Смысл данного действия понятен даже такому полному дилетанту, как я, проломить стену и позволить Орде выплеснуться на улицы города. Жуков было много, они мчались сплошной стеной на минимальной дистанции друг от друга, а за ними бежало живое море разнообразных мобов. Откуда-то сзади грохнуло, и в небо взметнулись десятки огненных шаров. Похоже, начал работать тыловой расчет магических катапульт. Кристалл на вершине башни вспыхнул, и толстый голубой луч ударил в одного жука-исполина, превратив его в огромную сосульку, а взрывная волна проморозила чуть ли не сотню рядом расположенных мелких мобов. Кристалл сразу потускнел, по всей видимости, пошла перезарядка но из бойниц башни начали бить из менее смертоносного оружия. Десятки ледяных копий понеслись в сторону набегающей лавины врагов, но эффект был гораздо хуже. Заклинания хоть и пробивали защиту жуков, но быстро опустошить огромную шкалу жизни были не в силах. Метрах в пятидесяти от нас кристалл соседней башни полыхнул, И огненный луч разорвал на части еще одного жука, а пламя испепелило и покалечило мелочевку в радиусе метров двадцати. Я представил, что должны в это время чувствовать операторы, и в душе уже обыкновенно начала разгораться ярость. эффект я включил уже на чистом автомате. Искра хаоса полыхнула в руке и начала увеличиваться в размере, а бронт, наблюдающий за приближающейся толпой, отшатнулся в сторону. Он явно не ожидал, что у меня в арсенале окажется столь мощное заклинание. Дождавшись, когда толпа немного приблизится и защитники города откроют беглый огонь, прицелился в набегающего на наш участок стены жука и отправил искру в полет. Удача снова нам благоволит. Несмотря на пока еще большое расстояние до противника, заклинание ударило как надо. Искра прожгла жуку сразу три хитиновые лапы на правой стороне, от чего того повело в сторону. Исполин с тошным стрекотанием врезался в соседнего моба, и они завалились на утрамбованный песок, при этом придавив своими телами несколько десятков различных членистоногих тварей. «Селён, Альф, уважаю», — прокомментировал мою атаку орк. «Воздух!» — раздался крик, и я заметил, как с небес пикируют иглохвосты. «Закрыть магов щитами!» — взревел орк бойцам своей группы, и над нашими селли головами тут же появилась защита. Со стороны города засвистели стрелы, часть из которых была подсвечена разными магическими спектрами. Это начали работать отряды NPC. Дождь и стрел врезался в толпу пикирующих мобов и существенно ее проредил, но части противника все же удалось закончить атаку. По прикрывающим нас щитам простучал град из выпущенных мобами игл, и отовсюду раздались болезненные крики раненых игроков. Высунувшись из-под защиты, увидел, как Эста, в теле которой торчала пара игл, использовала свой скилл. Девушка подпрыгнула на 2 метра и перерубила выходящего из пикирования иглохвоста пополам. Тао тоже не отставал от подруги. Он воспользовался теневым кинжалом, чтобы подманить моба, а потом разрядил в него серию ударов, мгновенно отправив в цифровой ад. «Вот это я понимаю, махач-босс!» — восторженно взревела Эста и выдернула из тела иглы. Элли, не дожидаясь команды, восстановила немного просевшую шкалу жизни воительницы. Взаимодействие в нашем отряде было отработано на приличном уровне. «Где ты откопал таких бойцов?» — восхитился увиденным Бронт. «Кажется, я знаю, на кого буду ставить на ближайших играх. Вы же для этого прибыли в Вардан». «Для этого», — не моргнув глазом, соврал я. Магический кристалл башни выпустил второй замораживающий луч, и очередной жук вместе с изрядной площадью вокруг превратились в лед. Мобы подобрались уже практически вплотную, и защитники на стене начали бить прицельно, но остановить приближающуюся орду было невозможно. Я выпустил еще одну искру, но в этот раз добиться такой же эффективности не удалось. Жук лишь отвернул в сторону и немного замедлил бег, Но мы смогли уменьшить количество живых таранов и обезопасить участок возле магической башни. А это уже немало. Удар. Стена содрогнулась. Метрах в двадцати от нас образовался пролом. Оттуда послышались крики защитников города, которые быстро потонули в разномастной трескать ликующей орды. Мобы ринулись в проделанную брешь, а им навстречу бросились отряды NPC и опаздывающие игроки. Завязался бой но наблюдать за ним было некогда. Тао появился на спине жука и повторил свой фокус слеплением. Моб взревел от боли, пошатнулся и начал затаптывать более мелких тварей от друг ловко пробежался по спине исполина и перепрыгнул на стену. «Лезут!» — восторженно взревел Эста. Девушка запрыгнула на оборонительный зубец и уже заносила свою мегасекиру для удара. Пошла жара.